И, наконец, именно я ввел так называемые «мучные дни», знаменитые «мучные дни», когда пленным давали болтушку из муки. По этому поводу Заукель устроил мне форменный скандал, ссылаясь на многочисленные распоряжения ВКА, ВКВ и ГИВБ, Верховного командования армии, Верховного командования вермахта и Главного имперского ведомства безопасности. Автор. Поскольку вся эта бесчеловечная система голодных пайков должна была оставаться секретом для немецкой общественности, я намеренно разглашал кое-какие сведения и тем самым тайком передавал необходимую информацию в Швецию. Я хотел поставить в известность мировую общественность, подвергал себя серьезной опасности. А как меня отблагодарили? Два года лагерей, пять лет тюрьмы из-за наших филиалов в Кёнигсберге. К которым я действительно не имел никакого отношения что поделаешь многие вообще погибли многим нанесли еще больший ущерб чем мне в конце концов я жив здоров и не так уж сильно обижен на прошлом надо поставить точку забыть всю эту лицемерную комедию с судом где мне буквально совали в нос документы о которых я понятия не имел и приписывали высказывания, которых я не делал. Увы, мне так и не удалось осуществить свою мечту — провести этого юношу сквозь все опасности войны. Не удалось мне также разыскать его родителей и его сестру. Но самое главное — это то, что мне не удалось повлиять на воспитание его сына. Хотя в конечном счете я доказал, что мое влияние на Бориса было не таким уж плохим, кто, как не я, приобщил его к Траклю, к Кавке и, в известной мере, Гёльдерлину. И разве я не пополнил более чем сомнительное образование этой недальновидной женщины? Ведь с Траклем, Кавкой, Гёльдерлином она познакомилась через Бориса, а потом уже познакомила с ними своего сына. Неужели я и впрямь такой самонадеянный человек? Да, конечно, я считал себя обязанным взять своего рода шефство — над единственным известным мне отпрыском Бориса Колтовского. Уверен, что, будь сам Борис жив, он не отказался бы принять мое предложение, сделанное от чистого сердца. Неужели я заслужил, чтобы меня так грубо отстранили? Особенно отличилась та наглая особа, которая с ней жила. А, забыл ее имя. Словом, особа, проповедовавшая вульгарно-социалистические взгляды, Она ополчилась против меня, а под конец фактически выгнала. Насколько мне известно, эта особа тоже не смогла справиться со своими сыновьями. И она все время балансировала где-то на грани асоциальности, если не сказать на грани проституции. И разве господин Груйтен, отец этой странно молчаливой женщины и любовник той нахалки, той левой особой сомнительной нравственности, разве он вел себя во время войны как невинная овечка? У них не было никаких оснований столь презрительно указывать мне на дверь. Вот что я хочу сказать. Нельзя, не разобравшись, принимать на веру решение суда, некомпетентность которого понимают теперь все. Нет-нет, благодарности я так и не дождался. Все это было сказано тихим голосом, скорее с обидой, нежели агрессивно. И время от времени, когда у супруга набухали вены, киска брала его за руку и успокаивала. Мои письма отсылались назад нераспечатанными, на открытки мне не отвечали. К моим рекомендациям не прислушивались. А потом в один прекрасный день та нахальная особа, я имею в виду ее подругу, написала мне черным по белому, «Неужели вы не понимаете, что Лени не желает иметь с вами ничего общего?» Что ж, я отстранился от всего. Правда, меня продолжали информировать, я был в курсе дела. Разумеется, меня интересовал только мальчик. Ну и что они из него сделали? Не хочу сказать, что они сделали из него преступника. Я считаю, что человеку моего масштаба не подобает слепо доверять судебным решениям, не разобравшись во всем самостоятельно. Я ведь тоже числился преступником. Меня карали за то, что я на собственный страх и риск повысил содержание ржаной муки и жома сахарной свеклы в хлебе пленных повысил на пять процентов и, соответственно, понизил содержание целлюлозной муки и листьев, чтобы сделать этот хлеб более съедобным. В свое время меня могли посадить за это в концлагерь. Да-да.